Глава седьмая. гоман мог бы занять место в индийских кастах. Парижские гомены как бы совсем отдельная каста, и нужно прибавить, не всякий желающий может попасть в нее. Слово «гомен» перешло из народного языка в литературный и попало в первый раз в печать в 1834 году. Оно появилось в небольшом рассказе «Клод Гео». Скандал вышел на славу. Но слово осталось и привелось. Причины, вызывающие уважение гоменов друг к другу, очень разнообразны. Мы близко знали одного Гомена, пользовавшегося большим почетом в своей среде и возбуждавшего всеобщий восторг благодаря тому, что он видел, как какой-то человек упал с колокольни собора Богоматери. Другой добился такого же уважения, потому что ему удалось пробраться на задний двор, куда на время поставили статую из купола дома инвалидов и подтибрить с них немножко свинца. Третий, потому что видел, как опрокинулся дилежанс, четвертый, потому что знал солдата, который чуть не выколол глаза какому-то буржуа. Таким образом, становится вполне понятным восклицание одного парижского гомена, полное глубокого смысла восклицания, над которым смеются невежды, не понимая его. «Господи, боже мой, какой же я несчастный! До сих пор я ни разу не видал, чтобы кто-нибудь упал с пятого этажа!» недурно однажды выразился и один крестьянин. «Ваша жена заболела и умерла от своей болезни», — сказали ему. «Почему вы не пригласили доктора?» «Что ж делать, сударь?» — отвечал он. «Мы люди бедные и умираем сами». Но если в этом ответе выразилась вся пассивная покорность крестьянина, то в словах, которые мы приводим ниже, высказалась вполне вся свободомыслящая анархия Гомена. Приговоренный к смерти преступник — Едущий к месту казни слушает своего духовника. Он разговаривает со своим попом, кричит парижский Гомен. эдаки трус. Некоторая смелость в деле религии возвышает Гомена. Вольнодумство придает ему большой вес. Присутствовать при казнях считается непременной обязанностью. Показывают друг другу на гильотину и смеются. Ей дают разные шутливые прозвища. Конец супа, ворчунья, голубая маменька с небес, последний глоток и так далее. Чтобы не упустить ничего из предстоящего зрелища, влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, висят на решетках, цепляются за трубы. Гомен родится кровельщиком так же, как и моряком. Крыша не страшна ему, как не страшна мачта. Никакое празднество не может сравниться для Гомена с Гревской площадью. Сансон и Аббат Монтес – самые популярные имена. Осужденному на смерть преступнику шикают, чтобы ободрить его. Иногда им восхищаются. Лансер, будучи гоменом, смотрел на казнь ужасного Датена и, видя, как мужественно он умирает, сказал фразу, в которой выразилась целая будущность «Я завидовал ему». В среде гоменов не имеют никакого понятия о Вольтере, но знают Папавуана. В одном и том же перечне смешивают политических преступников и убийц. Сохраняются предания насчет последней одежды каждого из них. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль в фетровой фуражке, Лувель в круглой шляпе, что старик Делапорт был с непокрытой лысой головой, Костенг румяный красив, что у Бориеса была романтическая испаньолка, Жан-Мартен носил подтяжки, а Лекуфе и его мать ссорились между собою Один Гамен, желая рассмотреть дебакера но не видя ничего из-за толпы, лезет на фонарный столб на набережной. Стоящий на посту жандарм хмурит брови. «Пожалуйста, господин жандарм, позвольте мне влезть на него», — просит Гомен, и чтобы смягчить правосудие, прибавляет. «Я не упаду». «Очень меня беспокоит, упадешь ты или нет», — ворчит жандарм. «В среде Гомена всякий несчастный случай придает большое значение пострадавшему. Уважение к товарищу достигает высшей точки, если он порежется очень сильно» до кости. Кулак тоже пользуется немалым уважением. Гомен очень любит похвалиться им. «Смотри, какой я сильный, видишь?» Левша возбуждает зависть. Косые глаза считаются большим преимуществом.